Глава двадцать вторая. Неслучайные совпадения. Обыск во флигельке, проведенный через два дня после визита к майору Павлову доцентов Евлампиева и Сыргина, не дал ничего. Два дня сержант Бескаравайный честно наблюдал за воротами в дом тети Томы. Тьфу, гражданке Казадаевой, то есть. Как велел Павлов, особенно тщательно ночью. Никто там не ходил. Дочка тёти Томы Вера один раз пришла, внучка Таня один раз прибежала, да сама тётя Тома в магазин вышла. Больше никого не было. Если честно, Бескаравайный надеялся ночью увидеть Кикимору, но та тоже не появилась. Да и откуда? Святки давно уже прошли, Масленица скоро. Через 2 дня Павлов решил сделать обсык. Пришёл сам, с ордером от прокуратуры. только тётя Тома напугал сильно. Они нашли, конечно, ничего. Чего тётя Тома так испугалась, Володя без кровайной даже не понял. Во флигельке был старый баллон для газа, плита, пара кастрюль, уже негодных. Что получше, конечно, на зиму в дом забрали. Внутри порядок был. Ольга Васильевна и тётя Тома, обе аккуратные. А больше никто в флигельком этим не пользовался. Банки с соленьями, капусту, огурцы убедержали в домашних погребах, так что зимой во флегелек и незачем было ходить вообще. В общем, бестолковое дело затеял на этот раз начальник. — А что мы ищем, Алексей Иванович? — спрашивал Бескаравайный. — Что искать-то? — Не умничай, — отвечал Павлов зло. — Уж не кастрюли дырявые. Ищем то, что преступник хотел похитить, из-за чего Семенова убил. После обыска он позвонил Евлампьеву. Ничего там нет подозрительного, Александр Николаевич. Кого там ваша сотрудница могла увидеть ночью, не знаю. Помирещилась ей, у страха глаза велики. Не надо по ночам ходить с сотрудницам, меньше будет им казаться. Может, сама Казадаева ночью вышла за чем-то со двора, а ваша сотрудница и нафантазировала. Мы только напрасно напугали этим обыском Казадаеву. Что, Казадаева сильно испугалась? Заинтересовался Евлампиев. Да, испугалась сильно, это видно. Нервы у неё никуда. На том и закончили разговор. Поразмыслив, Евлампиев отправился в церковь. Литургия уже давно закончилась. Отца Рафаила Евлампиев увидел в церковном дворике. Тот направлялся по расчищенной дорожке к воротам. Вышли вместе. Я тоже продолжаю думать про обстоятельства Ольгиной гибели, ответил отец Рафаил, когда Саш рассказал ему о своих сомнениях. Ведь она утром того дня была в церкви. Надеюсь, что Бог её к себе взял, он перекрестился. И отец её, и она были достойными людьми. Отец Рафаил спросил Евлампиев: "Я как раз хочу спросить про Ольгиного отца. Есть предположение, что гибель Ольги связано с подарком, полученным от больного беженца, которого её отец приютил в войну. Ведь вы и беженца того знали. Не мог ли он оставить после себя какую-то дорогую вещь? Отец Рафаил остановился на дорожке. Я с ним беседовал неоднократно, и как ни странно, хорошо его помню. Это был бедный человек и очень больной. Мне не сразу удалось его пристроить. Ему помог Василий Павлович, ульгина отец, принял его из сострадания. Две ночи перед тем он спал в церковном дворе. Я старался ему помочь. Постойте, он боялся за свою котомку и опасаясь умереть, признался мне, что в ней есть нечто для него дорогое. Но это была не материальная ценность. Он очень дорожил какими-то записями, дневники, что ли. Просил меня в случае его смерти Забрать из катомки тетрадку и передать в Академию наук. В Академию наук, изумился Александр Николаевич. Да, он так говорил, ещё здесь, в церкви. Я подумал тогда и сейчас думаю: молодой человек роман какой-то написал или дневник его там. А может, в этих дневниках указано место сокрытия некоего клада? Впрочем, молодые люди часто фантазируют. Когда он жил у Литуновского, я тоже навещал его. Но больше он мне ничего такого не говорил. Я думаю, он рассказал о тетради Василию Павловичу. Вряд ли, конечно, этот факт имеет отношение к смерти Ольги Васильевны, царствие ей небесное. Вернувшись домой, Александр II набрал номер Павлова. Леша, прости, что опять беспокою. Тетрадки какой-нибудь не было там, во флегельке? Или вообще бумаг любых? Александр Николаевич, за кого вы меня принимаете? Не было тетрадки, конечно. Мы бы на неё обратили внимание. По инструкции при обыске мы обязаны обращать внимание на подозрительные, особенно спрятанные в ненадлежащем месте бумаги. Так что не было тетради. Никаких бумаг там не было, кроме пачки прошлогодних газет. Павлов старался отвечать спокойно, но чувствовал, что он раздражён. этим бессмысленным обыском, спровоцированным заявлением Евлампиева и Саргина, майор навлёк на себя неодобрение начальства и смешки подчинённых. Да, подвели мы Лёшу. Другой раз обратиться к нему будет трудно, подумал Евлампиев. И в это время в дверь позвонили. Открыв дверь, он увидел Шуру и не удивился. Саргин пришёл прямо с вокзала. По дороге было Он приехал недавно автобусом, отправился домой пешком по улице Победы мимо дома Евлампьева и решил зайти за Сашей. Тот уговорил его хоть немного перекусить. Пока гость умывался, Саша разогрел суп. Ел Шурка с большим удовольствием, приговаривая: "Ты хорошо готовить научился. Это настоящий картофельный суп. Мясо на рынке брал по 8 рублей". Саша иронически кивал. — Слава богу, могу себе позволить. Ни Саргин, ни Евлампиев принципиально не покупали ворованное, в том числе с мясокомбината, хотя предложений было множество, и они продолжали поступать. Второе Евлампиев не готовил, но суп с большим куском мяса насыщал хорошо. От предложения пожарить яичницу Шура отказался. — Дома Маша голубцы обещала. — Сейчас пойдем к нам. Чай тоже пить пока не стали. «Понимаешь, я это имя уже слышал», — рассказывал Саргин по дороге. «В первые дни сентября 42-го мне пришлось одному выходить из окружения, и я встретил раненого бойца. Он назвался Игорем Черняевым из Ворска. Я вывел его тогда, мы пришли к нашим, но он умер от потери крови. Он сказал мне, что воевал в Травбате». то есть мог быть и сильным бывают ли такие совпадения в жизни всё бывает даже самое невероятное подтвердил саша то что ты узнал от отца рафаила про те тетрадку тоже крайне важно и удивительно тут каждая лыка в строку если принять за аксиому что штрафник игорь черняев которого я похоронил 30 лет назад и инженер игорь владимирович черняев вдруг фёдора двигуна Одно лицо особое значение приобретает следующий факт. В бреду, называя меня Федя, Черняев то и дело возвращался к какой-то важной тетради. Говорил, что на меня, то есть на Федора, надеется.